Глава первая. «Бродяги в седле» или «Два ковбоя пересекают три штата, но не находят работы». Потратив весь последний год на чтение детективов, я отлично знаю, как они должны начинаться. Некто приходит в контору главного героя или в гостиную, если главный герой мистер Шерлок Холмс, и выкладывает душещипательную историю. В ней может содержаться чуток крови, а также несколько загадочных деталей, смысла в которых не больше, чем в попытке взноздать облако дыма. К примеру, девушка находит отца мертвым в постели. На лице у него улыбка. В грудь воткнут кинжал из чистого золота, а на голове стоит миска окровавленных грецких орехов. Сыщик кивает, отправляет девушку в свояси поворачивается к другу, обязательно должен быть друг, и произносит что-нибудь вроде «Разрази меня гром, дикки!» Это самый таинственный случай в моей практике. После чего герои вдвоем направляются на ореховую ферму, и бац! Начинается детектив. Так что мне, видите ли, несколько сложно объяснить мое столкновение лицом к лицу с летучей головой. Да, история явно детективная, но начать ее как следует никак невозможно. Нет ни конторы, ни гостиной, ни кровавых орехов. Нет даже настоящего сыщика. Все, что у меня есть, неграмотный ковбой, вообразивший себя Холмсом, прерий. И его далеко не столь амбициозный напарник. А напарник, кстати говоря, это я. Отто. Он же верзило-рыжий Амлингмайер. Тогда как парень с грандиозными идеями на свой счет, это мой старший брат Густав. На коровьих тропах больше известный как Старый Рыжий. Нет, он вовсе неседобородый, трухлявый пень, бубнящий ревматизме и временах гражданской войны. Густав стар духом, а не годами. Ему всего 27 лет, но, судя по угрюмому виду, каждый год для него очередной тяжелый мешок, навьюченный на спину. Впрочем, в последнее время братец стал чуть менее угрюмым. Возможно, потому что, наконец, нашел в нашем скорбном мире нечто интересное для себя. Это произошло около года назад. летом. 1892 года. Мы перегоняли Скотт, и однажды вечером у костра Десятник вытащил журнал с рассказом под названием «Союз рыжих», и его герой Шерлок Холмс стал для Густова Моисеем, Эйбом Линкольном и Санта-Клаусом в одном лице. Мало того, что брат снова и снова заставлял меня перечитывать ему этот рассказ, у самого Густова знакомство с алфавитом заканчивается где-то на букве G. Ему требовались все новые и новые детективные истории. Так мы познакомились с Ником Картером, Кингом Брейди, стариной Соскарем и прочими героями грошовых романов. Но по-настоящему мой брат уважал только Холмса. Даже так называемые детективы из прерий, ковбои-пинкертоны вроде Чарли Сиринга и Берла Локхарта старого не впечатляли. Ловить конокрадов и прочих мазориков не так уж трудно, «У большинства этих бедолаг мозгов не наберется и с наперсток», — уверял он. «А вот мистер Холмс, тот имеет дело с парнями поумнее, да только у него и у самого ума поболее». Вскоре братцу стало мало просто слушать рассказы и рассуждать о Холмсе. Он начал ему подражать, расследовать, делать дедуктивные выводы, из-за чего мы огребли целую кучу неприятностей. Тем не менее, когда Густав решил попробовать себя в роли профессионального сыщика, я не дрогнул. Мне случалось наблюдать, как он применял дедуктивный метод для разгадки настоящих тайн, и зуб даю, щелкал он их, как орешки. Кроме того, я был обязан старому и очень многим. Если ему охота поиграть в сыщика, то я, по крайней мере, могу изобразить его партнера. Увы, кроме меня в эту игру больше никто не хотел играть. У... Детективного агентства Пинкертона есть 12 контор в штатах Монтана, Вайоминг и Айдахо. И за май и июнь мы со старым обошли их почти все. Вакансии для нас не нашлось. А вот чего нашлось в избытке, так это презрение к безработным ковбоям. Ближе всего к возможности заработать мы подобрались на территории Юта, где начальник отделения Пинкертона в Вогдоне мерзко хихикая, сказал, что постоянно ищет таких вот никчемных бродячих всадников вроде нас, потому что за их голову назначена награда. «Сколько нам еще скитаться, Густов? спросил я, когда мы заливали это последнее унижение пятицентовым пивом. «На оставшиеся деньги мы можем заехать еще в несколько городков, но дедуктивная работа, которую ты пытаешься найти, есть, наверное, только в Нью-Йорке или в Лондоне или в бельгийском Конго». «Ну, извини, дотуда мы не доберемся». «Пока не надо лезть так далеко», — возразил старый. «Здесь Солт-Лейк-Сити в двух шагах. Почему бы не попытать счастья там? А дальше?» — брат пожал плечами. «А дальше попробуем снова где-нибудь еще. А потом еще где-нибудь. И еще, если надо. Неважно, сколько раз мы свернем не туда». «Рано или поздно выйдем на верную дорогу. Главное, не останавливаться и продолжать искать ее». Я мог бы посмеяться над тем, что Густав Амлингмайер, которому в каждой ложке меда видится бочка дегтя, вдруг читает проповеди о том, как важно не терять надежду. Но братец первым отпустил колкость и вдобавок больно задел меня за живое. «Сдаваться плохо, Отто!» Но есть кое-что и похуже, когда даже попробовать кишка танка. «Все у меня с кишками в порядке», — запротестовал я. «Просто не люблю, когда их из меня вытягивают». Старый нахмурился, закатил глаза и покачал головой. Быстрый, давно привычный жест, означавший у него опять отговорки. Возможно, дело в том, что его, столь упорно преследующего свою мечту, бесило мое прохладное отношение к собственному будущему». Не так давно я решил, если уж Густов собирается стать доморощенным Шерлоком Холмсом, то мне самой судьбой предначертана роль его биографа, доктора Ватсона. Я всегда любил травить байки, и мне не составило особого труда взяться за перо, чтобы изложить любительские сыщицкие приключения моего брата на бумаге. Однако набраться храбрости и сделать что-то со своей проклятой писаниной оказалось далеко не так просто». Нельзя же вечно таскать с собой эту кипу бумаги. Пожалей хотя бы лошадь, если себя не жалко, — проворчал старый. Чего ты ждешь? Что напишут из Харперс и сами попросят у тебя рукопись? Я поднял стакан и сделал медленный длинный глоток пива, укрывшись за шапкой пены. Глотая, я молился о вмешательстве какого-нибудь случая. Пьяная драка, паника на улице, зов трубы, архангела Гавриила, все что угодно но так и не дождался. Оставалось только ответить брату или утонуть в пиве. «Ну!» — подтолкнул меня Густав, как только я оторвался от стакана. «Мне просто нужно еще немного времени, чтобы подумать. Вот и все». «О чем тут думать? Книга готова?» «Да, но, может, стоит ее чуточку ужать. Я же тебе ее читал, и ты сам сказал, что немного занудно». «Как и ты сам. Ну, я же не держу тебя связанным в седельной сумке». Я снова отхлебнул из стакана, но там осталась только пена, и пауза вышла короткая. «Слушай», — сказал я, — «мы уже об этом говорили. Просто жду удобного момента. Так и просрешь свой момент». Я вздохнул. Бывали дни, когда братец не произносил ни единого слова, за исключением «осторожно, сусличья нора» и «здесь и за ночуем», или когда извечный походный рацион из бобов и... «Пимикана» приводил к неизбежным последствиям. Ого! Ну и залп! Однако, если речь заходила о моей робости как начинающего писателя, густого было не заткнуть. Кстати, насчет посрать, начал я, намереваясь соскочить с темы трусости наиболее подобающим способом — сбежать. Но ретироваться не понадобилось, так как произошло давно чаемое мной вмешательство. Повод сменить тему наконец явил себя в виде тощего, морщинистого старика, напоминающего кусок вяленого мяса, который направился к нам от стойки бара. Я бы сказал, что дед пьян в стельку, но, пожалуй, одной стельки тут бы не хватило. Лишь чудом он не рухнул прямо на столик, но ему все же удалось, покачиваясь, остановиться чуть не доходя. «Привет!» Ему пришлось сделать заметные усилия, чтобы выговорить это простое слово одеревеневшим от виски языком. «Я вас помню!» «Я тоже тебя помню», — кивнул я, не пытаясь сделать вид, будто бережно храню в памяти нашу встречу. Утром мы видели этого типа в конторе Пинкертона. Старикан лет 60 с кислым лицом сутулился над письменным столом в дальнем углу. Мне и самому когда-то довелось немного поработать в конторе, клерком в зернохранилище в Канзасе. И я отнес пожилого зануду к хорошо знакомому типу, вечно недовольный бездельник, таких сколько угодно и среди ковбоев, но, кажется, особенно часто они сидят по темным углам в конторах. Старик не проронил ни слова, пока его босс измывался над нами. И лишь угрюмых мыкнул, когда я упомянул, что знаменитые пинкертоны, те же Чарли Сиринга и Берл Локхарт, начинали, как и мы, никчемными бродягами. Теперь я не ожидал ничего другого, кроме новых насмешек над нами и готовился выслушать от нового знакомца прибереженную с утра издевку. Видимо, эти ожидания достаточно ясно читались у меня на лице, потому что старик попытался изобразить приветливую улыбку. Подобное выражение радушия с непривычки стоило ему немалых усилий. Лицо у него обветрилось и задубело, и от растягивания губ кожи едва не заскрипело. «Может, я сумею вам помочь?» Слова выползали у него изо рта медленно и тягуче, как овсянка. «Понимаете, я...» «Берл тот самый Берл изумился Густов, оглядывая его с ног до головы. Стоявший перед нами персонаж ничуть не походил на героя романа, разве что речь там шла о параличном конторщике или пьянчуге-газетчике. Потертые штаны, заляпанная чернилами рубашка, плохо повязанный галстук и мятый полинявший воротничок первым делом наводили именно на такие мысли. Только одна деталь намекала на некоторую лихость. Револьвер 44-го калибра с перламутровой рукояткой, болтающейся на бедре. Оружие смотрелось на старике так же нелепо, как женские панталоны на бычке. «К вашим услугам!» — кривая ухмылка старика стала шире. «Счастлив, наконец-то, познакомиться лично Берл». Я протянул ему руку. «Странно, что мы не встречались раньше». «Видишь ли, я Буффало бил, а это вот Энни Окли». Старик словно окаменел. Он перестал покачиваться, моргать и даже дышать. Живыми остались только губы, сжавшиеся в тонкую щель, которая перерезала лицо на манер туго натянутой колючей проволоки. А правая рука, которая не поднялась навстречу моей, а поползла вниз к рукоятке револьвера. Внезапно передо мной оказался совершенно другой человек — не столько отощавший, сколько очистившийся от всего лишнего, так что остались только жилы, кости и ожесточение. И этот новый, намного более устрашающий тип, действительно показался мне смутно знакомым. Я вспомнил изображение Берла Локхарта, виденные в газетах и журналах. Если добавить морщин и щетины, убрав мясо и мускулы... Господи, это и правда он! Перед нами стоял тот самый человек, который вступил в перестрелку с братьями Джеймс, подружился с Билли Кидом и предал его, а еще уложил под земляное одеяло больше конокрадов, грабителей и бродяг, чем любой другой служитель закона на всем западе. Это был не просто человек. Это была живая легенда, а я практически плюнул ему в лицо. И теперь он намеревался плюнуть в лицо мне, свинцом.